Когда мы набились в ее каюту, шут сбросил маску янтарь так же легко, как скинул юбки, под которыми на нем были надеты штаны, и отшвырнул женский наряд ногой. На берег я сойду не как янтарь. И он почти что весело полез под койку за тюком с одеждой. Его пальцы легко танцевали под тканями и кружевам, когда он на ощупь отбирал наряды. Я стиснул зубы, понимая, что мне вряд ли удастся переубедить его. Все же предпринял последнюю попытку. По-моему, тебе лучше вообще не сходить с корабля. Тебя знают в Клерессе. И если тебя схватят, или даже если стража просто насторожится при виде тебя, мне будет только сложнее. Нет, я против. Он жеманно улыбнулся мне. Можно подумать, это тебе решать. Помолчи и послушай, что я задумал. Потому что я составил план даже лучше, чем прежде. Шут аж дрожал от восторга. Ты, Том Баджерлок, явился в Клирес, чтобы спросить, стоит ли твоей дочери, красавице Sparkle, выходить замуж за помещика Ковалу. Ковал это Тайланд, пер твой юный слуга, а я буду престарелой бабушкой Ковалы, которая отправилась вместе с вами, чтобы проследить, как бы у его внука обманом не увели невесту. Шут замолчал, ожидая, что мы скажем. У Пэра глаза были как плошки, с парк кивала и улыбалась. Ланд смотрел недоверчиво. Мы сошлись на том, что если шут должен сходить на берег, то лишь тщательно замаскировавшись. Однако это был уже какой-то невиданный уровень лицедейства. Немудрящее затея выдать себя за паломников, заплатить за право попасть на остров и войти в замок, превращалась в целое представление. Я медленно покачал головой, мысленно смирившись с неизбежным, а без этого точно не обойтись. Неужели у каждого из нас должно быть вымышленное имя, маска и цель? Шут улыбнулся, пропустив мои слова мимо ушей. "Нет возражений. Прекрасно. Я буду ковылять рядом с вами, укрыв лицо густой вуалью, чтобы защититься от солнца. На мне будет роскошный плащ" А под ним несколько тщательно припрятанных вещиц. Мы выйдем на рыночную площадь, где будет много таких же желающих узнать свое будущее. Там Фиц заплатит за предсказание, каким бы оно ни было, начни бурно возмущаться услышанным и потребуй, пусть сама линкс расскажет, подходящая ли партия наметилась у твоей дочери. Можешь не сомневаться, за дополнительную плату нам выдадут жетоны для прохода в крепость. Мы войдём туда вместе с толпой паломников. Он перевел дыхание и продолжал: "Дальше будет трудная часть плана. Надо добиться, чтобы нас проводили в одной из библиотек, где хранятся свитки и там прочитали будущее. Это мало кому дозволяется, и только за большие деньги. Денег у нас, скорее всего, не хватит, но можно предложить на обмен ценности". Он поднял и показал нам браслет. Кристаллы огня в полутемной каюте светились, как будто и в самом деле были сделаны из пламени. А еще мы возьмем с собой огневой кирпич, но прибережем на крайний случай. Это не только ценная, но и полезная вещь, такая, кого хочешь, соблазнит. Но мы же обещали, начал Бэлпер, в случае крайней нужды нам позволено продать дары. Спасти би это и есть крайняя нужда. Я кивнул. Не то чтобы мне понравился его план, но ничего лучше я придумать не мог. В библиотеке мы должны придумать, как ускользнуть по одному и спрятаться. Например, я уйду якобы по нужде, а Ланд и Спарк отправятся проводить бедную старушку до уборной. Когда мы не вернемся, вы с Перром отправитесь нас искать, а сами тоже где-нибудь спрячетесь. Возможно, для этого вам придется разделиться. Я не оставлю мальчика одного, возразил я. Я справлюсь, возразил Пэр, но заметил, что в его глазах мелькнуло облегчение. Как хочешь, вздохнул Шут, Очень многое зависит от обстоятельств. Но к тому времени, когда снова начнется отлив и первую волну посетителей попросят покинуть остров, чтобы могла прийти вторая волна, мы все должны надежно спрятаться. Иначе нас выпроводят с остальными. И тогда вам придется уйти без возражений, бросив тех, кому удалось затаиться. Еще когда он впервые изложил нам этот замысел, я решил, что план ужасный. Теперь, узнав подробности, я вовсе не обрадовался. Как мы найдем друг друга, когда стемнеет и все в крепости уснут? И как мы узнаем, что все уснули? Ты что, забыл, что я говорил тебе? Мы встретимся в банных дворах, там ночью никого. Надеюсь, все выучили планы крепости. "Да", сказал Испарк. Никто не стал напоминать шуту, что он уже спрашивал об этом. А дальше спросил Пер: "Как мы и говорили. Я первым делом обыщу подземные темницы. Если бит там, надо вызволить ее оттуда как можно скорее". У Пера сделался такой вид, будто его замутило от ужаса. Он втянул голову в плечи, словно в ожидании удара. Шут печально улыбнулся ему. Я представил, как Би истязают в темноте, но заставил себя выбросить эти картины из головы. Надо думать только о спасении. Как только мы освободим Би, надо немедленно бежать вместе с ней. Это может оказаться сложнее всего. Когда я буду искать ее в подземелье, мы поищем доказательства существования подземного хода которым когда-то воспользовались те, кто освободил меня. Он должен начинаться где-то там. Если мы найдем его, один из нас сразу же отправится вместе с Би прочь с острова, а второй встретится с остальными в банном дворе, чтобы увести и их тоже. Шут сел прямо, сложив руки с длинными пальцами на коленях. Таков мой план, улучшенный и проработанный. Он набрал воздуха и добавил А ещё надо взять с собой гремучие горшочки чейда и кое-какие яды фица. Как только мы убедимся, что Би на пути к свободе, Фиц разместит их там, где сам выберет. Я могу помочь с этим, тихо сказал Пэр. Мне ведь тоже есть за кого мстить, мягко добавил он. За отца, за деда. Я не забыл, как посланцы этих слуг обошлись с теми, кто пытался защитить ивовый лес. Я помню, как погиб Рэйл Все помолчали, услышав это. Во мне боролись гордость и стыд. Во что я превратил этого добродушного, честного мальчика Грома? Молчание нарушил шут. Как только Би окажется за пределами замка, она и ее спутники должны не мешкая отправляться к корабельной шлюпке. Уже там у причала мы дождемся остальных, если только он осекся и неохотно продолжил Если только не окажется, что Би серьезно пострадала, тогда надо будет сразу же переправить ее на корабль и позаботиться о ее ранах. Шут перевел дыхание и быстро добавил: "Остальным придется самим искать пути к возвращению. Но сегодня мы займемся подготовкой. Выберем одежду, спрячем под ней оружие". "Согласен", тихо сказал я. «Тогда начнем», — объявила Спарк. По-видимому, шут посвятил ее в свой план раньше, потому что она тут же вскочила и принялась доставать стопки одежды из под койки. Одну стопку она положила возле шута. Вот ваш наряд бабушки. Шляпка лежит сверху. Я как раз успела пришить кружевную вуаль, чтобы защитить вашу старческую кожу от солнца Примерьте. Она достала плащ-бабочку, сложенный и туго свёрнутый. Рядом Ни слова не говоря, положила халат служанки и головной платок. Я понял, что это для Би. Я вздрогнул, когда Спарк обратилась ко мне: "Фитц, достаньте, пожалуйста, что у вас уцелело из добротной одежды? Пер, вот штаны, жилетка и твои старые башмаки. Ты почти и не надевал их с тех пор, как сел на корабль. Янтарь говорит, это сойдет за одежду мальчика-слуги. Ланд, поскольку ты теперь мой жених, я подобрала тебе достойный наряд" и себе тоже. Вот уж пришлось попотеть, чтобы соорудить из барахла леди Тайм нечто приличное. В ее словах слышалась понятная гордость. Мужская рубашка с кружевным воротником и манжетами, которую Спарк приготовила для Ланта, была перешита из женской блузки. Хорошо, что чей был примерно твоего роста и такой же широкий в плечах, так что наряды леди Тайм пошиты с размахом. Она вдруг осеклась, умолкла, И протянула Ланту рубашку, не глядя на него: — «Примерь!» — выдавила спарт". Шут тем временем уже нацепил шляпку и завязывал ленты под подбородком. И вдруг заговорил скрипучим, старческим голосом: "Фитц, мы должны разыграть все как пописаному". По и вдруг принюхался и спросил: "Чем это пахнет?" Я сразу догадался, что произошло. Доставая одежду с парка, опрокинула мой мешок с огневым кирпичом, и тот стал нагреваться. А рядом лежали тетради Би и чейдовые гремучие горшочки. Повалился на колени и стал рыться по собачье, сыпле с самыми крепкими словцами, какие Барич использовал в конюшнях. Наконец вытащил свой мешок из-под вороха нижних юбок. Почерневшая парусина разошлась под моими пальцами. Я вывалил содержимое на пол, огневой кирпич светился в темноте. Ланд вылил воду из графина на одну из вышитых юбок, и я перебросил кирпич на нее правильной стороной вниз. Кирпич зашипел. Я сунул обожженные пальцы в рот. Волдрея не будет, но все равно больно. Спарк тем временем наклонилась и достала тетрадки Би. Они защитили от жара чейдова горшочки, но на задней обложке одного дневника остался черный выжженный след. И у меня защемило сердце. Спарк протянули тетрадки шуту, и он прижал их к груди, как детей, нуждающихся в утешении. "Зачем вы хранили горшки чейда рядом с огненным кирпичом?" спросил Пер, словно не верея своим глазам. Мне нечего было ему ответить. Не говорить же, что если бы я был один, никто бы мой мешок не опрокинул. Спарка опустилась на колени и как ни в чем не бывало перебирала мою одежду. У вас осталось хоть одна пара приличных штанов? спросила она и потянула на себя мою старую рубашку. Я сам! крикнул я, но было слишком поздно. Это что, серебро? потрясенно спросил Ланд. От жара ткань расползлась, и флаконы, завернутые в нее, выпали наружу. Я взял один и внимательно осмотрел. Похоже, он не пострадал. Серебро внутри кружилось и переливалось серебро воскликнул шут своим настоящим голосом фицу у тебя есть серебро он наклонился над разбросанными на полу вещами словно мог напрячь глаза и разглядеть флаконы после того как все их увидели никакая ложь уже не могла скрыть мой секрет это дал мне рабскаль тишина накрыла нас словно снег рухнувший с крутого ската крыши я почувствовал что должен как-то объясниться Я не просил его об этом. Себе убедил Рапскаля, что драконы не будут против, если он даст мне серебра. Он слышал, что янтарь просила серебро и дал его мне в тот день, когда помог мне вернуться в наши комнаты. То есть оно для меня, вкратце, сказала янтарь. И когда она успела вытеснить моего шута, нет, он дал серебро мне, отрезал я, чтобы я использовал его Так, как сказать, что нужно. И ты решил ничего не говорить мне. И остальным тоже, верно? Остальные медленно кивнули, тоже требуя объяснений. И хотя никто не произнес ни слова, янтарь как будто почувствовал их поддержку. Почему? Я думал, оно может пригодиться мне самому. И ты боялся, что я использую его. Какой смысл лгать? Никакого. Да, боялся. И у меня были на то причины, должен сказать. Я увидел, что она хочет перебить меня и заговорил громче: "Ты посеребрила себе пальцы. Откуда мне было знать, что ты не сотворишь над собой большего или не дашь серебро кораблю, чтобы он стал больше драконом, чем кораблем, прежде чем мы сможем предоставить ему свободу? А еще ты думал, что оно может пригодиться тебе самому?" Голос Янтарь надломился и стал голосом шута чтобы не просто посеребрить себе пальцы, а, может быть, руки целиком, как верите, возможно, чем это хуже твоих пальцев. Серебро это нечто, что может пригодиться, как чейдовые гремучие горшки и огневой кирпич элдерлингов. Я не знаю, как именно все эти вещи могут послужить нам, пока не знаю, но я берегу их, поэтому они у меня есть. Ты не доверяешь мне. Я доверяю шуту. И не доверяю янтарь. Что, спросил Пэр. В полуссоры я и забыл, что мы не одни. Сердито глянул на Пэра, и мальчик сушевался. Но куда больше я злился на себя самого, потому что сам не мог объяснить, почему так сказал. Шут уязвленно посмотрел на меня и вновь скрылся под маской янтарь. Вот оно. Вот в чем дело. Он использует янтарь, чтобы прятаться от меня, и меня это раздражает. Кем бы ни был шут, когда он изображал янтарь передо мной, это была ложь. Я ничего не ответил перу. Пер кашлянул и сказал, пеструха может делать всякие удивительные вещи своим серебряным клювом. Она мне показывала. Все сразу повернулись к нему. "Какие, например?" резко спросил я. "Я следил, чтобы ее перья всегда оставались чёрными. Когда настало время подкрасить их, я попросил пеструху расправить крылья. Но там и в помине не оказалось белых пятен, но только одно пёрышко было не чёрным, а серым. И когда пеструха увидела это, она пригладила его клювом, и пёрышко стало чёрным. Это очень могущественная магия, мягко предупредил я. Будь осторожен, чтобы она не коснулась тебя клювом. Она и сама за этим следит. Пер огорчённо вздохнул. со мной-то она осторожна, а вот с кораблем нет. Ей нравится совершенно, по-моему, она очень к нему привязалась, и я видел, как она приглаживает его волосы клювом, словно он дракон. "Он и есть дракон", тихо сказала Спарк. Я опустился на колени, завернул флакон с серебром в прожжённую рубашку, сложил все в свой ветхий мешок и надежно завязал. Огневой кирпич положил на бок. То, что осталось от моей одежды, лежало жалкой кучей на полу. Я вытащил оттуда штаны. Эти сойдут. Мой синий плащ слишком теплый для здешнего лета, но я могу отбросить его за спину. Так он скроет мой боевой топор. Янтарь не считала нужным скрывать обиду. Нарочито ровным тоном она сказала: "Возьми что-нибудь поменьше, а то чего доброго из-за тебя нас остановит стража. Я не стал спорить. Одолжил трелла корабельный топорик. Отыскав свою уцелевшую рубашку и отложив ее, я принялся складывать чайдовы горшки в аккуратную складку. Спарк взяла рубашку, встряхнула и оценивающе ее оглядела. Не годится. Аристократ, желающий пустить пыль в глаза и потребовать, чтобы его допустили в святая святых, такое не наденет. Придется мне перешить еще одну из блус Lady Time сделай, милость", неохотно согласился я. Пошарив под койкой, вытащил отдельный сверток, который почти не доставал с тех пор, как принес его на борт в трихоге. Часть моих ядов и инструментов убийцы пропали, когда медведь распотрошил наши сумки. В этом свертке лежало то, что осталось. Я стал выбирать, что возьму с собой: отмычки, удавка, маленький горшочек с ядовитой мазью, чтобы нанести на дверные ручки, щеколды или столовые приборы. Однажды я смазал ею корешок книги. Тот, кому она принадлежала, не прожил после этого и двух дней. Были среди моих запасов и неразличимые на вкус ядовитые порошки: одни для быстрой смерти, другие для медленной. Я отложил в сторону часть сверточков». "Тебе вам не понадобится?" спросила Спарк. Она внимательно наблюдала за мной, возможно, прикидывая, не стоит ли сделать несколько потайных карманов в будущей рубашке. С другой стороны, в блузе Леди Time их, наверное, и так хватает. Это сонные зелье. Сомневаюсь, что они пригодятся, но парочку свертков возьму. Я пододвинул к себе кулёчки, добавил два маленьких ножика, остро заточенных длиной и шириной с мизинец. Чейт звал такие пролазами. Чейт. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и там же, завернутый в клочок бумаги, лежал ядовитый катышек, который я приготовил для шута. Я не хотел давать ему это, но обещал. Янтарь. Сейчас я тебе кое-что дам, предупредил я и потянулся к ее руке в перчатке. Она не шелохнулась, и тогда я сам перевернул ее руку ладонью вверх. И вложил туда сверточек. Что это? спросил Пэр перепуганным голосом. Быстрый выход, сказал я и добавил еще несколько вещиц к тем, что собирался взять. Внезапно я почувствовал, что с меня хватит. Все неправильно, вообще все. Из всех возможных планов мы выбрали наихудший, тот, который, по моим ощущениям, был обречен на провал. Посмотрел на гремучие горшки, кучу ядов и потайного оружия. Спарк уже начала распарывать зелёную блузу. Все мои спутники были заодно и преисполнены решимости не дать не взять кучка наивных кроликов, замысливших пробраться в львиное логово. Я встал, бросил "пойду подышу" и вышел, провожаемый их удивленными взглядами. Выйдя на палубу, встал у носового леера и уставился на воду. У носового изваяния не было никого, если не считать Пеструхи. Я небрежно поздоровался с совершенным и погрузился в собственные мрачные раздумья. Никто из спутников не пошел за мной, и я был только рад этому. Они наверняка остались в каюте строить новые планы, которые мне тоже не понравятся. Обокатившись на планшир, я стал смотреть на землю, уже ясно различимую впереди. Клерес. Конец моего пути. Моя дочь. Я бросил ее на произвол судьбы и потерял. Больше всего на свете я хотел, чтобы именно мне удалось найти ее и вернуть домой. Чтобы она увидела мое лицо, почувствовала, как мои руки поднимают ее. Я, я хотел, чтобы это был я. Ты будто знать не знаешь что Янтар чувствует то же самое. Тихим гудением ворвался в мои мысли совершенной. Я отнял руки от фальшборта, как будто это что-то изменит. Говорил же я тебе, человечишка, я могу читать твои мысли, когда хочу, и могу видеть ее сны. Она винит себя за то, что ты оставил дитя, бросившись спасать ее». Она растрачивает свою силу, пытаясь придумать что-то такое, чего они не предвидят. Но вот что я тебе скажу. Она видит во сне, что ты умрешь, и не хочет, чтобы твоя гибель была напрасной. Знай, если ей придется выбрать смерть, она выберет твою смерть, потому что уверена, что ты сам этого хочешь. На какое-то время я окаменел. Всё внутри меня будто превратилось в лёд. Выбрать смерть. А потом я понял. И понял, что шут прав. Если мне суждено умереть, пусть я умру, чтобы он остался жить и заботиться о Би. Так будет лучше всего. Я мысленно спросил корабль, как я умру? В огне и воде, на ветру и во тьме, не быстро. Что ж, рад был узнать. Правда, никогда я вас людей не пойму. И будто отдирая присохшую повязку от раны, он разделил наши мысли, оставив меня в одиночестве на ветру.